Глава 44. Деньги, которые Йока так хотела швырнуть Курате, снова оказались у нее, и она стала их тратить. Ей всегда нравилась веселое, полная удовольствие и жизнь. И даже здесь, в больнице, Йока хотелось хотя бы внешне быть не хуже других. Она взяла с собой самые лучшие постельные принадлежности и другие необходимые вещи. Казалось удивительным, что Йока не потребовала в свое распоряжение двух сиделок. Просто ей хотелось самой ухаживать за Садаю, делать все собственными руками. Она наняла двух пожилых женщин, которые по очереди приходили в больницу и выполняли все ее поручения, начиная от стирки и кончая приготовлением пищи. Йока почему-то считала, что на больничной кухне готовят грязно и не могла заставить себя прикоснуться к больничной пище поэтому еду ей приносили из ресторана на улице Хонго. На все это, естественно, уходило много денег, но Йока надеялась, что в скором времени получит перевод от Кимуры и, пополнив истраченную сумму, целиком вернет деньги Курати. Но извещения все не было и не было. Так, со дня на день, ожидая перевода, она волей-неволей тратила деньги Курати. Она и не подозревала, как быстро они тают, но, обнаружив вдруг, что пачка уменьшилась почти наполовину, Йока забыла о своем намерении вернуть курате деньги и начала сорить именно направо и налево. Наступил жаркий июль. Прошлогодние листья дуба облетели, все вокруг, казалось, горит зеленым пламенем и одетые свежей зеленью деревья и трава. От затяжных весенних дождей воздух все еще был полон влаги, и это делало жару невыносимой. Йока чувствовала, что не дотянет до выздоровления Садаю. Припадки истерии участились и стали еще острее. Каждый раз после очередной вспышки Йока казалось, что она сходит с ума. Она стала бояться себя и все время внимательно следила за своими поступками. От истерик Йока страдали все окружающие, но больше всех доставалось Айку она все сносила молча, совечьи и покорностью, и ругань, и даже побои, и спокойно делала все, что от нее требовали. Йока же считала поведение сестры вызывающим, и раздражение ее росло с каждым днем. С виду послушная, скромная, а так и норовит обмануть меня? У нее, кажется, появились какие-то секреты с курати, сокой и даже скота, что-то от меня скрывает. При этой мысли... Йока так и подмывала учинить скандал. Она уже не могла относиться по-прежнему к Оке, который по несколько часов в день проводил у постели больной, потому что была уверена, что он приходит в больницу ради Айко. Порой она не могла сдержать насмешки, которую Ока встречал с достоинством, хотя конфузился и краснел, чем окончательно выводил Йоко из терпения. Вопреки ожиданиям, Курати бывал теперь в больнице каждые три дня. Йока, разумеется, решила, что это тоже ради Айку. Из-за своих нелепых фантазий Йока не знала, как держаться с Курати и относилась к нему то сердечно и тепло, то холодно и отчужденно. Однако избавиться от чувства глубокой привязанности к Курати Йока не могла. Напротив, чувство это становилось все крепче, все иступленнее. Йока уже была не в силах ни утешать, ни оплакивать себя какой-то неведомый огонь сжигал ей грудь, не давал дышать. «Одна только Садаю, которая борется со смертью, одна Садаю всем сердцем верит мне». Любовь к больному ребенку с новой силой овладела Йоку. «Только ради Садаю я все терплю и до сих пор не покончила с собой», — говорила себе Йоку. Но однажды утром произошло событие, разрушившее и эту слабую надежду. Выдался погожий, не очень жаркий день. Небо было ясное и свежее, словно умытое. Прилетевший из сада прохладный ветерок легонько шевелил занавески на окнах. Всю ночь, дремавшая на стуле у постели Садаю Йока, вдруг почувствовала, что в голове у нее прояснилось. Эту ночь Садаю провела спокойно. К четырем часам утра температура упала до тридцати и восьми. Йока чуть не подпрыгнула от радости. Впервые за все это время у Садаю была такая температура. Какое счастье, думала Йока, полагая, что кризис миновал, и Садаю спасена. Наконец-то сбылось её самое сокровенное желание. Из-за Йока Садаю заболела, но йока её и выходила. Может быть, теперь судьба изменится и к Йоко? Ну, конечно, изменится. Как было бы чудесно хоть немного пожить без забот. Ей уже 26. Жить как прежде она больше не может. Пора начать новую жизнь. И перед Курати она виновата. Курати всем пожертвовал ради нее. И хотя дела у него шли неважно, они все же жили на широкую ногу. Она сможет примириться со всем, стоит ей только принять решение. Она все расскажет сестрам и станет жить вместе с Курати, а с Кимурой порвет окончательно. Кимура. Йока вспомнила тот вечер, когда между Курати и Кото произошел разговор. Она нарушила слово, данное Кото, и до сих пор так и не написала Кимуре. Разве это хорошо? Конечно, мысли ее были заняты Садаю, но главная причина заключалась не в этом. Просто она хотела скрыть от Кимуры истинное положение вещей. Значит, она и перед ним виновата. Теперь ей нетрудно представить, как страдал Кимура все это долгое время. Как только Садая выйдет из больницы, а она непременно выйдет, Йока отложит все дела и напишет Кимуре. Насколько спокойнее и легче ей тогда станет? Йока вдруг показалась, что она уже написала это письмо, и ей захотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Она огляделась. Справа от нее в углу на циновке спала Айко. Над постелью Садаю, чтобы не раздражать больную, Не было сетки от москитов, зато Айко устроила себе небольшой полог. Через мелкие отверстия сетки лицо Айко казалось еще красивее, совсем как у куклы. И Йока просто не верила, что она до сих пор так ненавидела Айко, подозревая ее во всех смертных грехах. Улыбаясь, она приблизилась к Айко и позвала. «Айсан! Айсан!» Айко с трудом открыла сонные глаза, но, увидев сестру, вскочила, видимо, испугавшись, что слишком долго спала и, как всегда, из-под лобьи взглянула на Йоко. В другое время это рассердило бы Йоко, но сейчас ей стало жаль Айко. «Айсан, порадуйся! У Саатян жар, наконец, стал меньше! Тридцать семь! Поднимись на минутку и посмотри, как хорошо она спит, только тихонько!» Голос у Йоко был неестественно громким и взволнованным. Айко послушно поднялась, осторожно вылезла из-под сетки и, кутаясь в кимоно, подошла к Садаю. «Ну как?» — спросила сияющая Йоко. «Что-то очень уж она бледная», — тихо проговорила Айко. «Это потому, что на лампе платок», — нетерпеливо возразила Йоко. «И вообще, когда жар спадает, вначале кажется, что больному стало хуже. Нет, правда, ей лучше. В этом и твоя заслуга. Ты так заботливо за ней ухаживала». Йока ласково обняла Айку за плечи, чего раньше никогда не делала, и девочка боязливо съежилась. Йока сгорала от нетерпения, скорее бы проснулась Садаю. Она порадовала бы её хорошей новостью. Но будить девочку Йока не отважилась и решила пока заняться уборкой палаты. Айка старалась всё делать тихо, Йока же будто нарочно, против обыкновения шумела — и Айка украдкой с удивлением посматривала на сестру. Между тем рассвело, в палате погасили свет. В первую минуту стало как-то темно, но вскоре, как это всегда бывает летним утром, палату залили яркие лучи солнца. Вместе с легким ароматом листвы в комнату проникала утренняя свежесть. Белое кимоно в крупных разводах, которое надела Айку и Аби из красного муслина, Радовали глаз Йоко. В это утро Йоко решила сама приготовить завтрак для Садаю и пошла на кухню, помещавшуюся рядом с дежурной комнатой. Она разогрела суп, принесенный из ресторана, и подсолила его для вкуса. Стоя у плиты, она с гордостью сообщала приходившим сюда сиделкам, что Садаю лучше. Когда она вернулась в палату, садая уже проснулась, и Айко помогла ей сделать утренний туалет. Но хотя жар спал, вид у Садаю был еще более скучный и болезненный, чем накануне. Что бы ни сделала Айко, Садаю все не нравилось, и она без конца капризничала. Но Йока не сердилась на нее, даже радовалась, пусть капризничает, пусть перечит, ведь это значит, что к ней вернулись силы. Когда Садаю умыли и привели в порядок постель, солнце уже ярко светило. Йока, радостно оживленная подвинула к кровати высокий столик. Уж сегодня-то Садая наверняка поесть с аппетитом. Совершенно неожиданно пришёл Курати в легком кимоно, поверх которого было надето хаори из тонкого шелка. Здоровый, уверенный в себе, он так гармонировал с этим чудесным утром. Йока умилилась, узнав в нем прежнего Курати, ревизора Садзима Мару. Курати сразу заметил эту перемену в йоку и, как мог, старался поддержать ее улучшившееся настроение. Йока была счастлива. Давно уже её чистый, как серебряный колокольчик, голос, то и дело, прерываемый звонким смехом, не звучал так весело. «Ну-ка, поешь суп. Сестрица для тебя постаралась. Сегодня у тебя, наверное, появился аппетит, ведь из-за жара ты совсем не могла есть, бедняжка». Йока присела на стул рядом с Садаю, повязала ей на шею туго на крахмаленную салфетку и тут заметила, что Айка права. Лицо у Садаю было землистого цвета. Йока ощутила легкое беспокойство. Она зачерпнула немного супу и поднесла ложку ко рту Садаю. Садая нехотя проглотила суп и метнула на йока сердитый взгляд. Невкусно! Да что ты, почему же? Не соленый? Не может быть. Ну ладно, да я добавлю еще немного соли. Но Садаю продолжала морщиться и, сделав еще глоток, на отрез отказалась есть. Не надо так. Покушай хоть немного. Я ведь старалась, чтобы было повкуснее. А не будешь есть, совсем ослабнешь. Но уговоры не помогли. Садаю есть не стала. Гнев охватил Йоко с неожиданной для нее самой силой. Хотя бы из уважения к ней можно было поесть хоть немножко, что за капризный ребенок. Йока и в голову не приходило, что теперь, когда у Садаи появился аппетит, ей уже не хотелось жидкой и пресной пищи. Йока уже потеряла способность управлять собой. Казалось, голова не выдержит напора крови и расколется на части. И это за то, что я так ее лелею». Она с ненавистью всматривалась в Садаю, испытывая непреодолимое желание, стиснуть исхудавшую шею сестры и, глядя, как она корчится в муках, злорадно крикнуть «Вот тебе!» Пальцы Йока судорожно сжимались, дрожа от напряжения. Опасаясь, как бы кто-нибудь не угадал ее мыслей, Йока поставила чашку на стол, а руки спрятала под передник. Злобно прищурившись, она метнула на Садаю горящий взгляд и после этого уже никого и ничего не видела. «Ни Курати, ни Айко!» Ты не будешь есть? Она чуть было не сказала: Так не будешь есть, тогда я. И осеклась, чувствуя, как дрожит от злости голос. Не буду! Не хочу супа! Рису хочу! Лицо Садаю поплыло у Йока перед глазами, потом стало троиться, и Йока рухнула в какую-то черную пропасть, в которой исчезли и краски, и голоса. Сестрица! Сестрица, не надо! «Йотян, что ты делаешь?» Словно откуда-то издалека до Йока донеслись, сливаясь голоса Садаю и Курати. Ей то мерещилось, что это кто-то другой учиняет насилие над Садаю, то казалось, что не хватит сил ее задушить. Несколько мгновений Йока была во власти одного желания — убить Садаю, и, объятая мраком, боролась с чем-то сопротивлявшимся ей. Кажется, это был Курати, и она вцепилась ему острыми, как иголки, ногтями в горло. Слабым эхом отдавались в ушах какие-то неясные звуки, не то человеческий голос, не то звериный рык. Грудь сжала до боли, до тошноты, и в следующее мгновение Йока полетела в непроглядную темень, где не было ни тепла, ни света, ни голосов. Вдруг в ушах у нее защекотало. Йока не сразу поняла, в чем дело. Но постепенно она стала различать голоса и окружающие предметы. Осмотрелась та же палата. Айко, стоя к ней спиной, ухаживает за Садаю. А сама она... Сама... Йока хотела оглядеть себя, но не могла пошевелиться. Оказалось, что Курати крепко держит ее, обхватив рукой за шею, а ногой придавив колени. Она ощутила боль. Значит, она и в самом деле пыталась отправить Курати к богу смерти. Йока заметила белые халаты врача и сиделок. На смену приступу пришла слабость, из глаз покатились слезы. Странно, откуда слезы? О, какая тоска! Потом на нее навалилась какая-то тяжесть. Печаль то была или просто дремота, Йока не могла понять. И снова все исчезло. Когда Йока наконец пришла в себя, за окном уже сгущались синие сумерки. Она лежала в углу на циновке под москитной сеткой. Айко хлопотала возле Садаю, ей помогал Ока. Курати не было. Айко рассказала ей обо всем, что произошло. Садаю не поддавалась ни на какие уговоры, отказывалась есть суп и требовала рису. Йоко, чуть не плача от огорчения, все же старалась заставить Садаю поесть. В это время Садаю неловким движением опрокинула тарелку, Тогда Йоко вскочила, стащила Садаю с постели и принялась трясти. Хорошо, что рядом оказался Курати и освободил Садаю, а то случилось бы несчастье. Тогда Йоко в бешенстве бросилась на Курати, и тут у нее начался припадок. Болезненное чувство пустоты и бесприютности тяготило Йоко. У Садаю снова начался сильный жар, и она, не переставая бредила, как видно, очень испугалась. Припадок у Йоко прошел, и она могла уже заняться обычными делами, но не решалась вот так сразу встать, опасаясь, как бы Айко и Око не заподозрили ее в притворстве. Теперь Садая умрёт. Йоко тоже остались считанные дни. Сердце ее разрывалось от боли. Но если бы обе они выжили, Садайо возненавидела бы Йоко как своего смертного врага. «Лучше умереть». Вечернее небо постепенно меняло голубую окраску на темно синюю Его таинственная умиротворенность и глубина, казалось, проникали в самую душу. У постели больной теперь находились Айко и Око, которые ни на минуту не оставляли Садаю без внимания. Эта пара вызывала умиление. Ничего больше. Добрый Око, послушная Айко. Как естественно и хорошо, что они любят друг друга. Все равно все проходит безвозвратно. Как старый отшельник, постигший бренность всего сущего, смотрела Йока на молодых людей, стоявших в зеленом кругу лампы, и они казались ей странным, и в то же время прекрасным видением.